как Иссе Сабуро стал вассалом Йосицне. День уже клонился к вечеру. Йосицне узрел толпу жалких хижин, но места, где он мог бы провести ночь, не было. Проехав несколько дальше, однако, обнаружил он достойное строение. Вид оно являло изящный и окружено было бамбуковой изгородью с калиткой из кипарисовых досок. Имелся там и искусственный пруд, по берегу которого теснились птицы. Любуясь и восхищаясь отменным вкусом хозяев, вступил он во двор, приблизился к веранде и позвал: "Прошу кого-нибудь из дома". Вышла служанка лет 12 и спросила: "Чего изволите?" "Разве нет в этом доме кого-либо постарше тебя? Если есть, пусть выйдет, и мы поговорим". Служанка удалилась и доложила. По прошествии короткого времени за раздвижной перегородкой появилась изящная дама возрастом лет 18. Что вам угодно, осведомилась она. Я из столицы, сказал Есицный, и направляясь в восточные края навестить в Тако одного человека. Места ваши мне незнакомы, а между тем скоро стемнеет, прошу пристанища на ночь. Дама на это ответила. Просьба ваша не затруднила бы нас, но хозяин в отлучке и вернётся лишь поздно ночью. В отличие от прочих человек он весьма сварливый, и невозможно сказать, как он к вам отнесётся. Для вас это прискорбно, но делать нечего, придётся вам искать другой ночлег. Если хозяин, явившись, выкажет досаду, я тотчас удалюсь в чистое поле, где одни лишь тигры ночуют, возразил Йосицно, и дама смешалась. А он продолжал: Дайте же мне пристанище лишь на одну эту ночь. Кто я? Лишь тот постигнет меня, кто постиг и запах, и цвет. Лишь тот постигнет меня. Строки из стихотворения Кино Таманори. Если б не было вас, кому показать бы решился от цветущая слива, лишь тот постигнет её, кто постиг и запах, и цвет. Антология Кокинсю, начало 10 века, свиток 1. Весна. С этими словами он спокойно прошёл в помещение для стражи, а задаченная дама вернулась во внутренние покои и спросила старших: "Что же теперь делать?" Даже те, кто однажды напились из одного ручья, связаны были в прежних рождениях, ответили и старшие. Ничего страшного не случилось, только не подобает ему оставаться в помещении для стражи, пригласив в дом и поместив в малой комнате. Ему принесли разные сласти и поднесли сакэ, но он и не взглянул на угощение, удаляясь в свои покои, дама ему сказала: Хозяин дома сего превосходит злонаравьем всех на свете. Ни в коем случае не попадайтесь ему на глаза. «Потушите светильник, наплотно задвиньте двери и ложитесь почевать, но как только заголосят петухи, сейчас же уходите своей дорогой». Йосицным обещал, а про себя подумал, «каков же супруг у этой дамы, что она его так страшится?» «Мисосаги, я думаю, пострашнее, а усадьбу ему я спалил и пеплом развеял». «Ладно, тем лучше, добрая дама оказала мне гостеприимство, и если только этот ее супруг, возвратившись, напустится на нее», то для чего же у меня меч? Как раз на такой вот случай. Он обнажил меч, сунул его под мышку и стал ждать, прикрыв лицо рукавом и притворившись спящим. И дверь он не задвинул, хоть ему было сказано, а оставил распахнутой. И светильник не погасил, хоть ему было сказано, а напротив вытянул повыше фитиль. И чем глуше становилась ночь, тем несносней казалось его ожидание. Только в час крысы вернулся хозяин. Йосицне увидел, как он толчком распахнул калитку из кипарисовых досок и направился к дому. Было ему всего лет двадцать пять, поверх одежды с узором в виде опавших тростниковых листьев облегал его желто-зеленый шнурованный панцирь в мелкую пластину, имел он у пояса меч и опирался на огромное копье с изогнутым лезвием. И шли за ним несколько столь же грозных молодцов. Один сжимал в руках секиру с вырезом в виде кабаньего глаза, другой боевой серп с выжженным по лезвию узором. Этот алебарду с лезвием в форме листа камыша, а тот боевое карамысло или булаву с шипами. Внушительное зрелище, подумал Йосицны, их разглядывая. Выступают подобно четверем небесным царям. Неудивительно, что женщина так страшится. А этот молодчик, видно, не обделён отвагой. Сбросив обувь и войдя в дом, хозяин узрел в малой комнате незнакомца. Глаза его широко раскрылись, некоторое время он стоял как вкопанный, уставившись на её сецный подозрительным взглядом. А тот быстро привстал, взялся за меч, спрятал его под колено и произнёс: "Поди-ка сюда. Здесь дело нечисто", решил хозяин. Не ответив он с шумом задвинул двери и быстрым шагом прошёл в опочивальню супруги. Сейчас он на неё напустится, подумал Ясицне и прижав ухо к стене, стал слушать. Эй, жена, жена, затормошил хозяин спящую супругу. Некоторое время была тишина. Затем дама, видимо, пробудилась и отозвалась сонным голосом. Что такое? Кто это спит в малой комнате? Не знаю, и он нас не знает. Как же ты впустила в дом человека, которого не знаешь и который не знает нас, злобно сказал хозяин, и Йосицный подумал: вот оно, начинается. Дама ответила: Я не знаю его, и он нас не знает, это так. И хотя он жаловался, что уже темнеет, а путь ему предстоит долгий, всё же я поначалу отказала ему, ибо не знала, что скажете вы, если мы впустим его без вашего дозволения. Он сказал, что лишь тот постигнет его, кто постиг и запах, и цвет. Я смутилась и дала ему ночлег в нашем доме. Как бы там ни было, он здесь всего на одну ночь, и ничего худого не случится. Хозяинке в нуло спорить не стало, сказал только: "Эх, милая моя. И видом ты не козиста, как та самая длиннохвостая сова из Сига, и нравом настоящая деревенщина с дикого востока". Услыхала о тех, кому ведомы и цвета, и ароматы, и тут же размякло, впустила в дом незнакомца. Ладно, так и быть, худо от этого ждать не приходится, пусть себе начудит. Йосиц на подумал, сколь своевременно явили ему свою милость боги и будды. Если бы он учинил брань, получилось бы у нас большая драка. А хозяин продолжал: Как ни посмотри, а господин этот не из заурядных людей. «И сдается мне, что дня три или самая большая неделю назад он попал в какую-то переделку. А, впрочем, таким отверженным, как я и он, не привыкать к бедствиям и гонениям. Пойду-ка и поднесу ему вина». Он тут же приказал подать всевозможные сласти, послал служанку с бутылками и, явившись вслед за супругой в малую комнату, предложил гостю выпить. Когда же Йосицны наотрез отказался, хозяин сказал так. Петя, вино, прошу вас. Я вижу, вы чего-то опасаетесь. Конечно, мы по виду люди низкого звания, но пока я жив, вас здесь будут охранять и защищать надежно». И он вас звал. «И кто там ко мне?» Вышли молодцы, подобные четверым небесным царям. «Я принимаю бесценного гостя», — объявил им хозяин. «Ему угрожает опасность, а потому я приказываю никому нынче ночью не спать, всем хорошенько стоять на страже». «Будет исполнено», — ответили они и встали на стража, то пуская гудящие стрелы, то щелкая тетивами в холостую. Сам же хозяин расположился в гостиной, раскрывши дощатые ставни и засветив два высоких светильника. Снятый панцирь он положил рядом, натянул на лук тетиву и развязал пучок стрел, чтобы были наготове, а боевой меч и кинжал подсунул себе под колени. Так всю ночь он не смыкал глаз, и стоило неподалеку завыть собаке или ветру зашелестеть в ветвях, как он подхватывался и ревел «Кто идет? Гляди в оба! Гляди в оба!» И Йосиц надумал «Эки молодец, просто нет такого другого». Когда рассвело, он собрался было в путь, но уступил уговорам хозяина и задержался. А затем получилось так, что он нечувствительно пробыл в этом доме два или три дня. Днём, когда они остались одни, хозяин обратился к нему с такими словами: Скажите, кто вы и какое положение занимаете в столице? Я ведь там никого не знаю и, когда бы случилось, охотно бы вас навестил. Но и не же прошу день другой погостить у меня. Потом, ежели путь вам через земли Тосэндо, я провожу вас за Усуи и Канаси, а ежели направляетесь вы в земли Токайдо, то провожу до заставы Асигара. Поскольку в столицу я не соверяюсь, подумал Ёсицунэ: навещать меня там ему толку не будет. На вид человек этот не двоядушен. Пожалуй, откройсь ему. И он сказал: Мой путь лежит в край Оссу. Я младший сын императорского конюшева левой стороны Ёситома из Симоцука, погибшего в мятеже Хэйди. Звали меня Усивака. Я обучался в храме Курама, а теперь вошёл в возраст и зовусь Саманокуро Ёсицунэ. Я иду просить помощи у хиды Хиры из Осю. Теперь волей случая мы с тобой познакомились. Едва его выслушав, хозяинстрем глав к нему устремился, схватил за рукав и заговорил, обливаясь слезами. Стыд и горе мне, ведь ежели не спросил бы я, то как узнал бы об этом? И ежели не открылись бы вы, мы бы, наверное, так друг друга и не распознали, ведь вы наследственный повелитель всего нашего рода. Вот я говорю, а вы не домываете, что я за человек? Родитель мой проживал прежде в провинции Иссе на берегу Футами. Звали его Иссено Канрай Йосицура, и был он жрецом в великих храмах Иссе. Раз он отправился на поклонение в столичный храм Кёмидзу, чистой влаги, и на обратном пути повстречался ему человек по имени Святой с 9-го проспекта. Этот человек не спешился перед ним для приветствия, и родитель его зарубил и выставил его голову на берегу реки Камо. За такую вину был он сослан в эти края в Нагасиму, что в провинции Кодзука. По прошествии времени, желая забыть родные места, он женился, да так и умер здесь неброщённым, оставив жену на седьмом месяце. Когда же я родился, эта женщина, моя мать, меня решила бросить, посчитавши будто я бесчастный по грехам в прошлой моей жизни, из-за чего ди и лишился родителей ещё в её утробе. Но мой дядя один из ее братьев, поджалел меня, взял к себе и вырастил, а едва исполнилось мне тринадцать, стал приуготовлять меня к обряду первой мужской прически. Тогда я спросил мою мать, что за человек был мой родитель. Она же заплакала на взрыт и ответила не сразу. «Твой родитель», — сказала она, — «происходит с берегов залива Футами в земле Иссе. К нам в восточной земле его сослали, а звался он Исено Канрай Йосицура». У себя на рождении он был взыскан высоким благоволением превосходительного конюшавого левой стороны, но случилась несжиданная беда, и он оказался в здешних краях. Здесь он и зачал тебя, и через 7 месяцев после этого скончался. Как родители моего звали Иссэно Кашрай, так и я зовусь Иссэно Сабуро, как родителю моему имя было Йосисура, так и моё имя Йосимори. А между тем за эти годы мир покорился дому Тайра. Почти все минамота погибли, те же немногие, кто уцелели, были схвачены и рассеяны по разным краям. Об этом я был наслышан, но понятия не имел, где они теперь проживают, и никак не мог никого из них навестить. И вот наконец-то я вижу перед собой своего господина, о котором так тосковала душа моя. Потому ли так вышло, что связь между господином и вассалом длится три жизни? Но верьте мне, это сам Батхисат Вахатиман предопределил нашу встречу. Так сказал хозяин, и после этого они уже откровенно беседовали о делах прошлого и о делах предстоящих. Хоть и поистине случайной была их встреча, но с тех пор хозяин дома верно служил Йосицуне. Ибо был он тот самый прославленный в веках Иссе Сабура Йосимори, кто без оглядки отправился с ним в край Оссю. Кто тенью следовал за ним, когда в четвертом году Дзисё у наследованного правления разразилась война между Минамото и Тайро. то снова сопровождал его в край Оссию, гонимого злобою Камакурского правителя, и кто в конце концов пал сражённый унок своего господина. И Сэс Абура вошёл в покои и обратился к супруге с такими словами: Как ты полагаешь, кто наш гость? Это наследственный повелитель всего нашего рода. Ныне я отправляюсь сопровождать его в земли Оссию. Ежели я не вернусь ищи себе нового мужа, но меня никогда не забывай. Женщина только заплакала. Потом она проговорила горестно, вздыхая: "Я изнывала от тоски даже во время ваших обычных отлучек. Как же мне забыть ваш облик, если мы расстанемся навеки?" Но что её слёзы? Как и положено отважному воину Иссе Сабуро решений своих не менял и тут же вместе с Ёсиценой покинул дом. Проезжая по землям Симоцука, они мельком полюбовались храмом Муроноясима и поклонились великому и пресветлому божеству храма Уцуномия. Они прошли заставу Сиракава, белая река, вышли к долине Юкигата, цель пути, и вступили на поля Аддати. Здесь некогда Фудзивара Санеката Прозвенел тетивое лука из священного бересклета, прославившего эти места, а затем вскинул лук на плечо и в глубокой печали сложил такие стихи. Крепок ли светлый лук из бересклета отдать и я слегка напряг тетиву, лук за плечо закинул. Когда неискусен стрелок, не беда промахнуться, а искушённой руке промахнуться такая обида. Далее видели они и иные знаменитые места. Болото Осака, пестрящее ирисами, и гору Осака, отраженную в мелком колодце, и селенье Синобу, где украшают ткани спутанным узором из цветов и трав, привычным глазу на твоих одеждах. Уже на рассвете, переваливая через гору Ацукаси в уезде Дате, они услыхали, что по дороге впереди кто-то едет. — Надо бы надогнать и порасспросить, — сказал Йосицне. — Эта гора наверняка знаменита в восточных краях. Они нагнали, и оказалось, что это Китидзи, который тронулся в путь на 9 дней раньше их. Однако по обыкновению торговцев то и дело останавливался в разных местах, и вот теперь они догнали его. Китидзи привидел Йосицне возле ковал, Йосицне увидев Китидзи, тоже обрадовался. Как у вас получилось с месосаги, осведомился Китидзи. Он обманул моё доверие, ответил Йосицне. Поэтому я спалил его дом и развеял пеплом, и вот я здесь. Китидзи содрогнулся, словно ваучий, узрев картину пожара. А кто этот ваш спутник, спросил он. Это некто из Кодзуки, ответил Ёсицунэ. Сейчас вам спутники не нужны, возразил Китидзи. Вы призовёте их после того, как прибудете на место. Прискорбно, что жена этого человека понапрасно убивается в одиночестве, ведь он вам понадобится только когда наступит время для дела. Они поспорили, и в конце концов Иссэ Сабуро был отослан домой в провинцию Кодзука. Там он протамился в долгом ожидании до четвёртого года Дзё. А Йосицуна и Китидзи отправились дальше и ехали ночью и днём. Они миновали воспетую в стихах сосну в Такенокума и переправились через поток Абукума. Пересекли равнину Миягину, знаменитую зарослями кустарника хаги, с красновато-лиловыми цветами, ярко-желтыми цветами оминаэси, сверчками-колокольчиками. Полюбовались холмом Цу-Цудзи, где цветут красивые азалии, после чего помолились в храме Сиогама на берегу бухты Тика. Взглянули на сосны Атака и на островок Магаки, где огоньки светлячков соперничают с рыбачими огнями. совершили поклон в сторону развалин келье и святого камбуцу на острове Моцусима вознесли горячие моления пресветлому божеству Мурасаки полюбовались сосной Ванева и прибыли наконец в храм Курихара там китидзи расположил ёсицу нав келье настоятеля а сам поспешил известить о нём в Хирайдзуми резиденцию хидэхиры примечание Даже те, кто однажды напились из одного ручья, связаны были в прежних рождениях. Фраза из буддийской книги о ясном взгляде на толкование закона Сэппо Майганрон. Согласно буддийским воззрениям, души живых существ в потоке земного бытия переходят после смерти из одного облика в другой, перевоплощаются в зависимости от кармы судьбы. Это может быть вновь облик человека или иного, высшего или низшего существа. Час крысы. Время с одиннадцати до часа ночи. Сова из Сига. Сига – местность близ города Отсу в современной префектуре Сига. Смысл сравнения не ясен. С Дикого Востока, то есть из Адзума, так назывался восток и северо-восток острова Хунсю. Усуи – горный перевал на границе провинции Кодзуки и Синану. Кенаси – гора неподалеку. Великие храмы Иссе, главные святыни синтоизма. Храм Киёмидзу, знаменитый буддийский храм, посвящённый богине Каннон, существует до сих пор. 4 год Дзэсё, 1180 год. Фудзивара Санеката. Умер в 998 году, известный поэт. после столкновения с влиятельным вельможей Фудзиварой Юкинарии был назначен правителем в эти суровые для столичного жителя места, где и умер. Приведенные здесь стихи на самом деле не принадлежат Санекате, они созданы гораздо позднее. И гору Осака, отраженную в мелком колодце. Имеется в виду стихотворение из поэтической антологии Маньосю, VIII век. «Мелок тот колодец, в нем даже тень горы видна». то, что мелкой названо, но моя любовь к тебе не мелка, как та вода. Перевод Анны Глускиной. Селение Синобу, где украшают ткани спутанным узором из цветов и трав. Селение Синобу в древности славилось способом окраски тканей. Поверхность камня густо устилали свежими травами, затем сильно прижимали ткани. Сок отпечатывался прихотливым узором. Это и был Синобу, что значит также путаться о мыслях, тосковать. Тема многочисленных стихов. Сосна в Токенокума. Сосна с раздвоенным стволом. Святой Кэмбуцу. Жил на одном из островков Мацусима, сосновые острова. По преданию, шестьдесят тысяч раз прочел лотосовую сутру. Сосна Ванева. прославленное стихотворением Аривара нон-Рихиры, -ну помещённым в Сэмонагатари, начала 10 века.